Триста семьдесят Матерь Агни-йоги. «Радуюсь, радуюсь, в виде сердца горящее, Яро устремленные к владыке и матери мира, Радуюсь, в виде роз духа и несломимость решения с нами идти до конца. Что нам все, когда близок владыка, И светом луча его сердце трепещет, Будущее лежит». Передо мной, как раскрытая книга, и имя твое вписано в ней огненными буквами. Сам Владыка вписал. Верь, Владыке, и доверься его ведущей руке. Твоя судьба в его длань.